Глава 46. И мыши тоже иногда становятся тигрицами. Мира, сидя в приёмной мэрии своего родного городка, тряс ось как осенний листик. Да что там? Он мне завидует по чёрному, ибо у него так дрожать никогда не получится. Жду, пока секретарь доложит обо мне. Она как раз зашла в кабинет Валерия Андреевича Горцева, моего бывшего свёкра. Секретарь шла к нему с кипой документов. Наверное, придётся долго ждать, пока он с ними разберётся. А потом не факт, что он захочет меня видеть. Но я твёрдо решила, не уйду, пока он меня не примет. И мне есть что ему сказать, сколько бы я тут ни просидела. Однако долго ждать мне не приходится. Уже через 2 минуты из кабинета выскакивает секретарь, а затем в дверном проёме показывается грозная фигура Валерия Андреевича Мейра. Ох, и тон разводя руками. Что ты тут делаешь? Он смотрит на меня глазами Антона, ровно такими же прозрачно-голубыми. Он будто постаревшая копия сына. Изрядно обрюзгшая и располневшая. Наверное, его отпрыск лет через 20-30 станет, как он. Брр. Впрочем, отнюдь не внешность Горцева так меня от него отвращает. Этот холодный, пронизывающий взгляд, словно пробирается под кожу. Никуда от него не деться. Я всегда побаивалась свекра, избегала обращаться к нему напрямую. Когда приходил к нам в гости, вела себя тише воды, ниже травы. Но время бояться прошло. Я встаю с места, стараюсь говорить уверенным голосом. Я приехала поговорить о личном. Он вдруг начинает пялиться на мой живот, а потом кивает. «Проходи в кабинет». Иду за ним, он указывает на кресло напротив своего рабочего места. Нервно оглядываю его просторный кабинет, дорогие кожаные кресла и массивный деревянный стол, натыкаясь взглядом на портрет президента за его спиной, осторожно присаживаясь на предложенное место. Он тоже устраивается в кресле, смотрит на меня через стол тем самым пронизывающим взглядом, от которого мороз по коже. Важно спрашивает: "Признайся, Мира, ты носишь моего внука? Пришла просить денег?" Нет, качаю головой. "Это не ребёнок Антона. Кроме того, он был зачат уже после нашего развода. Мне не нужны ваши деньги, Валерий Андреевич. Я хочу, чтобы вы повлияли на сына, чтобы он прекратил меня преследовать." Он шумно вздыхает, качает головой. «Мира, мира! Ну что же вы, дети, никак поладить не можете? Мой Антон мест в себе не находит, весь извелся, похудел, осунулся. Бредит тобой, вернуть хочет. А ты? Ершишься, как морской еж, выкрутасовый делаешь. Возвращайся-ка ты к нему. У парня за плечами вырастут крылья, станет приносить в дом больше денег». И я не обижу, а золочу, а с ребёнком решим. У меня от такого заманчивого предложения аж челюсть отвисает до пола. Господи, да зачем же мне к нему возвращаться? Восклицаю, разведя руками. Чтобы он дальше продолжал надо мной издеваться и бить? Мой вопрос Валерию Андреевичу совсем не понравился. Он хмурится, начинает пыхтеть. Вот-вот разразится громко речью, но мне тоже есть что ему сказать. Только не делайте вид, что не знали. Вы прекрасно видели, как он со мной обращался. Видели? И вам было всё равно. Ты пришла тянить разборки? Изгибает он бровь. Бесполезное это занятие. У нас с тобой разные весовые категории. Я сейчас позвоню Антону, приглашу его сюда. Вы спокойно поговорите, при мне и помиритесь. Он тебя любит, ты просто обязана к нему вернуться. Часто, как страх снова начинает душить, провожу ладони по шее в попытке сбросить ледяные пальцы нарастающей паники. Неожиданно это помогает. Только попробуйте, отвечая жёстким тоном, сама удивляясь, как у меня такой получился. Вскакиваю с места, достаю из кармана сложенный файл со распечатанным листком бумаги, подаю его свёкру. Что это? спрашивает он, не глядя на бумаги. А вы почитайте. А знакомьтесь. Смотрю на него с прищуром. Он пробегает взглядом по строкам интервью, которые я подготовила специально для этого разговора. В этом интервью всё. Как Антон надо мной издевался, как выслеживал, пытался изнасиловать в квартире Глеба, как угрожал моей матери. Я даже впихнула туда историю про кражу телефона мамы. Добавила и то, как свёкор потворствовал всему этому. Да ещё и проталкинул психически нездорового сына в администрацию управлять людьми. Петя Антон часто хвастал тем, как лихо отец пристроил его на хлебную должность. Если Антон ещё хоть раз попытается что-то мне сделать, это и подобные ему интервью будут отправлены нескольким журналистам в Москве. Я уже нашла нужные контакты, они ждут перчинки. И тогда от вашей репутации не останется камня на камне. Наверняка после подобных статей к вам нагрянет какая-нибудь проверка или даже несколько. Раз такой уважаемый человек не может пристроить собственного сына, как же он будет управлять городом? «Будет скандал? Как потом станете пробиваться в мэра?» Он тоже подскакивает, упирается ладонями в стол и восклицает зычным басом. «Ты что это, шантажировать меня собралась? Да как посмело!» «А вот смею. Учтите, если только попытаетесь со мной что-то сделать, моя подруга в Москве тут же разошлёт интервью по известным адресам». «Что ты хочешь?» — спрашивает он угрюмо. «Денег». Сколько? Не нужны мне ваши деньги, я покоя хочу. Хочу, чтобы Антон навсегда про меня забыл. Он некоторое время молчит, потом тяжело вздыхает, кивает. Антон к тебе больше не подойдёт. Вот и договорились. Киваю ему, разворачиваясь и на вотных ногах выхожу из кабинета. Мира. Сама не верю, что удалось провернуть такое. В истинах в критических ситуациях человек может вытворять чудеса. Буквально выплываю из здания администрации. Топаю по центральной улице и улыбаюсь апрельскому солнцу. Кои-то веки мне легко. Хорошо и уже совсем не страшно. Телефон пищит сообщением. «Всё получилось?» — спрашивает Ляля, моя единственная московская подруга. Именно она должна была меня подстраховать, в случае чего. Радостно наговариваю ей сообщение. «Кажется, получилось. Он знатно прифигел, но в итоге согласился. Прикинь, денег предлагал». Тот же прилетает ответ, надо было брать. Смешно мне от этой Ляли. Уж вот чего делать не стоило, так это брать у Горцева старшего деньги. Тогда мне точно не отпустили бы с миром. Он бы, может, даже заплатил, но потом 100% сделал бы какую-то подлянку, ведь прямо как сын жатьен до дурения. Чур меня от этого чур. Как бы ни нуждалась, а всё-таки не надо мне такого счастья. Впрочем, деньги для меня насучный вопрос. Я сняла с карты Глеба некоторую сумму. Понимаю нехорошо но я успокоила себя тем, что это фактически на питание ребёнка. Не могла же я уйти совсем без ничего. Как бы я прилетела домой? Опять-таки мне предстоит найти место для жилья. Хочу попроситься к подруге, матери жиличкой. Она сдаёт небольшой старенький дом в пригороде. Мама говорила, что у неё как раз недавно съехали квартиранты, и она ума не приложит, где найти новых, приличных. Это в Москве жил площадь на расхват, а в нашем маленьком городке мало кто готов снимать. Уйдя от Глеба, я решила хватить с меня Москвы. Тем более скрываться от бывшего мужа мне больше не нужно. Мама говорила, что в Тихомолку от папы устроилась подрабатывать на цветочном рынке. Плетёт корзины, составляет букеты и ей пригодится помощница. А там что-нибудь придумаю, буду продолжать учиться дизайну, рисованию, слава богу, сейчас есть масса онлайн-курсов, некоторые совершенно недорогие. Да и самообразование по видео с Ютуба никто не отменял. Хочу позвонить маме, и тут обнаруживаю, что зарядка батареи осталась всего 3%. Как так-то? Может, хватит позвонить? Набираю её номер, и телефон предсказуемо умирает. Вот, блин. Я уже не подалёку от родительского дома. Может, просто зайти? Сейчас будний день, может, папа на работе? Хотя мама говорила, он работает два через два. Раньше я бы на такое, пожалуй, не решилась. Но после того, как не побоялась сходить к бывшему свёкру, мне море по колено. Даже если он дома, ну что он мне сделает? Я не планирую там жить или что-то у него клянчить, просто попрошу пару минут поговорить с мамой. С этими мыслями поворачиваю на родную улицу, подхожу к выкрашенному зелёной краской железному забору, старенькому, но всё ещё крепкому, заглядываю во двор, вдруг мама в огороде. Однако её не видно. Зайти просто так не решаюсь, стучу. На пороге почти сразу появляется мой горе-родитель в излюбленных трениках с пузырями на коленях. Он смотрит на меня поверх невысокой калитки. Вижу, как лицеево перекашивает злорадная ухмылка. Фиш, кто пожаловал? Ну, заходи. Секунда, и весь мой боевой настрой куда-то летучивается. Мне бы маму, тихо отвечаю. Что ты там блеешь? Заходи, я сказал. Нерешительно открываю калитку, захожу во двор. Отец спешит меня на встречу с недовольным видом осматривает. Я, гляжу, ты уже забрюхатела. Ну что ж, а болда, погуляла в Москве? Теперь приехала повесить твою выродка на родительские плечи. Чтобы я пахал, содержал тебя, тугоумный отпрыска твоего. Первую секунду даже не знаю, как реагировать на его слова. К лицу приливает вся кровь, становится дико стыдно. Но быстро понимаю, стыдно здесь должно быть не мне. Мой ребёнок не его дело. И последнее, что бы я сделал, это попыталась повесить его на плечи отца. Вдруг во мне просыпается такая злость, что хочется врезать родному отцу кулаком в нос». Еле сдерживая свои дикие порывы. Я хочу поговорить с мамой. Отвечаю как можно спокойнее, стараясь не провоцировать. "Фея, тебя с маслом поняла", орёт он, не капли не сдерживаясь. "Я и вообще запретил с тобой общаться, ясно?" "Вот как", запретил он. И тут я её вижу. Мама выходит на ступеньки, в руках у неё деревянная швабра, на которой висит грязная половая тряпка. Видно, прибиралась и услышала его плетца. Глаза её расширяются, когда она видит меня. Она бледная и, видно, что сильно испугана. Как-то сразу становится понятно. Ничего хорошего мне тут ждать не стоит. Мама мне не помощник. Ещё ни раз такого не было, чтобы пошла против отца. Ясно. Шеплю сквозь зубы. Спасибо, папа, на добром слове. «Это ты что?» Тут же начинает орать он. «Это ты меня ещё и виноватым хочешь сделать». Сколько из-за тебя проблем нажил, сколько вытерпел, чтоб какая свиресть стёл, ка меня жизнь учила. В этот момент меня прорывает. И сколько же ты нажил из-за меня проблем? Выдал замуж за козла, а потом сидел в администрации 3 года благодаря моему замужеству, жировал на хорошей зарплате, пока над твоей дочерью измывались. Не стыдно? А должно быть. После того, как эти злые слова выпрыгивают из моего рта, отец отшатывается а потом его глаза делаются совсем бешенными. Он резко бросается ко мне и прямо как в детстве норовит схватить за ухо, выкрутить. Я пячусь, но делаю это слишком медленно. Он успевает схватить меня за плечо. И тут сзади мелькает какая-то тень, а потом отец охает от резкого удара сзади, а на его голову сверху приземляется половая тряпка. Он отпускает меня, я отпрыгиваю и пялюсь на родителя во все глаза. Замечаю маму, которая загораживает меня собой, Оттесняет назад. Мама со шваброй наперевес. Такое зрелище не забудешь. Будто сквозь вату слышу ее злобный ор. «Только попробуй ее тронь, Ира Токаяны, только попробуй! Я тебе этой шваброй всю морду разобью!» Отец скидывает с головы мокрую тряпку. Смотрит то на меня, то на мать. Я его более удивленным в жизни не видела. Кажется, у него сейчас глаза вылезут из орбит. «Вы что это, сучки, вдвоем на меня нападаете? Вы обалдели?» «Это ты обалдел, Витя, ты совсем обалдел!» Отвечает мама. Отец вытирает рукавом грязное лицо, смачно сплёвывает на землю, смотрит на нас с прищуром. Но напасть не решается. Должен быть вид мамы со шваброй, сильно его впечатляет. Зато я вижу, чего ей сейчас стоит вот так стоять напротив него. Её аж потряхивает, но отец слишком занят собой, чтобы это заметить. Он набирает в лёгкие побольше воздуха и орёт, «А ну, пошли вон с моего двора! Вон, обе!» Мама замирает, и тут я понимаю, что пора брать дело в свои руки. Шепчу ей. «Иди хоть сумку возьми». Она сует мне швабру и юркает в дом. Возвращается ровно через две секунды с курткой и сумкой. Я все так же держу швабру в руках перед собой и жду, пока мама выйдет за калитку. Только потом двигаюсь за ней и, наконец, оставляю грозное деревянное оружие на обочине. Мы спешим прочь. Сворачиваем на соседнюю улицу и шлёпаем в неизвестном направлении. Мама в домашних резиновых шлёпанцах в халате в цветочек, сверху куртка, жаркая непосезонка, видавшая виды чёрная сумочка, и я с рюкзаком за плечами. Мама: "Ох, ой, я прикрываю рот руками. Это что ж получается? Это из-за тебя от папы ушла, да?" А она беззвучно плачет, размазывает слёзы по щекам и говорит с надрывом: "Прости меня, доченька. Надо было мне раньше от него уйти". Может быть, ты бы тогда этого гада не терпел целых 3 года.